А потом разливали второе в наши миски — теплую жидковатую мешанину из протухшей капусты, почерневшей свеклы и картофеля, изъеденного каким-то картофельным недугом. Есть очень хотелось, но есть это никак было нельзя. Ковырнувши ложкой пару таких гнилых кружков, мы выбрасывали второе в парашу. От того и хлеб, как бы ни был он похож на глину, мы съедали весь еще днем, чтобы затравить голод. А стояло на дворе начало осени. И тревожили нашу еще свежую память мысли об огурцах, помидорах и картошке, политой маслом. Разговоры о еде, впрочем, были под негласным запретом. А на ужин опять была такая же уха или каша из крупы, никому не ведомой на воле. После кто-то опознал в ней перловку. Но и тогда я не нашел сходства с перловкой, что доводилось мне есть раньше. полбуханки хлеба никому почти не удавалось дотянуть до вечера, но, по счастью, был у нас хоть табак. Что такое голод без курева, мне довелось узнать несколько позже. Очень много все-таки крали у нас в Загорске из тех 37 копеек, что нам в день полагалось на еду. 37 копеек на воле – это буханка черного хлеба и пачка дешевых сигарет. Это фантастически мало. Но кормить на эти деньги можно. В этом я убедился в последующих тюрьмах, где уже не голодал. Потому что на рыбьих скелетах там бывало еще часто рыбье плоть. Потому что на второе давали непременно кашу. Потому что какой-то жир ощутимо и явственно попадал все же нам в еду. Но зато именно в Загорске приобрел я свой первый опыт, самого, быть может, страшного из того, чему учат тюрьма и лагерь, что в себе надо силой давить сострадание и сочувствие, что нельзя ни за кого заступаться. Чуть попозже в Рязани, где сидели в камере скопом люди с общего и усиленного, строгого и особого режимов, довелось мне дня три пообщаться с интеллигентным средних лет ленинградцем, ехавшим на поселение. Ожидая этапа, встретиться на воле мы не договаривались, хотя очень этого хотелось обоим. Но еще впереди были годы, а он знал, как меняет людей лагерь, и молчал, не прося у меня адрес, Молчал я, полагая, что не стоит навязываться. Однако же о будущем моем он, очевидно, думал, ибо как-то на прогулке отвел он меня в сторону, закурил и сказал мне нечто очень-очень важное. Старина. Посидевшие на зонах различают людей насквозь. Ты еще научишься этому. А пока ты наивен как щенок, несмотря на свои сорок пять, седину и возвышенное образование. Ты в лагере наверняка приживешься, и друзья у тебя будут, и приятели. Об одном, только с тобой пообщавшись, я хочу тебя сразу предупредить. Ты неизлечимо болен очень редкой даже на воле болезнью. Ты ко всем суешься с добром, а на зоне это не просто глупо, это опасно. Добро можно делать только в случае крайней необходимости, а по возможности совсем не надо делать». За него тебе добром не отплатят, в лучшем случае ничем не отплатят, чаще злом. Оно возникает само и ниоткуда. Ты меня сейчас не поймешь, поверь. Я на воле жил, как ты, но воспитался. Знаешь, на блатной фене есть замечательное выражение «попасть в непонятное». Еще не слышал? Ах, слышал. Так вот, ты все время в него будешь попадать. Не суйся. Ты не веришь мне сейчас, я знаю. Только слушай. Неужели ты еще ни разу в тюрьме в непонятное не попадал? Попадал. Просто я не сказал ему об этом. В первый месяц в Загорске. В нашей камере было восемь шконок. Это узкие нары на одного. А сидел у нас пятнадцать человек. Спали на столе и на полу. Помещались. Много было блох и клопов. Ловили. А у рослого симпатичного парня Мишки красная шла сыпь по всему телу, нервное что-то, как он нам объяснил, и его каждый день водили в санчасть мазаться. Он сидел за какую-то драку. То ли он соседа побил, то ли целую семью соседскую. Так обычно была его история. Стольким давали срок за пьяную стычку, что забылось всеми немедленно все, что он рассказал. Но однажды, уже с месяц спустя, принесли ему обвинительное заключение. Скоро предстоял, значит, суд. «Покажи!» — пристали к нему в камере. Все показывали друг другу эти данные предварительного следствия, предъявляемые в суд. Называли их не иначе, как «объебон». «Покажи свой объебон!» — пристали к нему. А он категорически отказался. «Завтра!» — сказал он хмуро. «Сегодня сам буду читать». завтра так завтра. Но наутро этих листков не оказалось. Только последний самый, где перечислялись вызванные в суд пострадавшие и свидетели. Были там перечислены пять или шесть женщин, а он, помнится, рассказывал о пожилом соседе. Пожилом это значило, что моих лет. Молодые все сидели в камере парни. Коллектив нашей камеры возмутился громко и единодушно. Все показывали свои объебоны. Что могло там быть такого особенного? Потом затих общий голдеж, но тишина самая опасная в тюрьме атмосфера. переглядывались, перекидывались односложными словами в его адрес. Он отмалчивался и лежал на свои шконке, отвернувшись к стене лицом. Он еще сказал всем, что ночью отдал эти листки надзирателю. Но зачем? это явная была и раздражающая камеру ложь. И когда его вызвали мазаться, Двое твердо сказали, что сейчас они будут его бить, когда вернется, чтобы знал, как нарушать традицию полной открытости любых бумаг по делу. Нет, о самом деле ты был вправе говорить кратко. В камере вполне могли быть подсадные утки. Это на личное усмотрение каждого оставалось устная откровенность. Но бумаги, их никто не скрывал. Да и что в них было скрывать в казенных бумагах? «Скажет!» Мрачно говорили эти двое, подзадоривая на расправу и остальных. «Разворотим харю, опустим почки, скажет». Поддержали их все, кроме меня. Здесь всего скорее, честно сказать, сыграла роль моя неприязнь к двум этим типам, подмосковным полуспившимся бичам, игравшим сейчас в камере бывалых преступников, рьяных блюстителей тюремных традиций. А больше всего на свете я всегда не любил блюстителей, чего бы то ни было, даже самого, что ни на есть хорошего. Ибо блюстители с непременностью опошляют и пачкают все, что усердно и добровольно защищают. И поэтому я сел на своей шконке и сказал, что только через меня, что я бить его никому не дам. Не хотел он, вот и не показал. Не обязан. Вы обижены. А здесь обиженных ебут, это главная тюремная поговорка, вы мне ее сами рассказывали. А наказывать Мишку не за что, и не наше это дело радовать ментов нашей дракой. Что-то в этом роде патетически сказал я тогда, упреждая назревавшую расправу. Очень после страшно стало, только было уже поздно отступать. Камера хорошо ко мне относилась. И еще два дня этот Мишка, ни с кем не разговаривая, пролежал на своей шконке небитый. Только эти двое ворчали изредка и косились на меня. Я же полон был, признаться, самодовольства, что не дал побить человека. А на третий день с утра его вызвали, по фине дернули, из камеры, чтобы вести на суд. Он ушел ни с кем не попрощавшись. И почти сейчас же мой сосед и приятель выкрикнул голосом Архимеда. «Мужики! А я знаю, по какой он статье!» «Он же по сто пятнадцатый, подонок! Вот почему там одни бабы!» И немедля, как бывает только в жизни и в плохих кинофильмах, надзиратель отомкнул нашу дверь и сказал ворчливо. «Ну, ушел же, конечно, я ведь видел. Я в санчасти, говорю, увезли на суд. А она говорит, не может быть, еще два укола осталось». «Какие два укола? Он же мажется чем-то, гражданин начальник», спросил кто-то из нас. Коридорный посмотрел на него презрительно и сказал «Деревня! Кто же от сифилиса мазью мажется?» И добавил нашим изумлением польщенный «Шестерых еще наградил, сукин сын, и даже собственную бабу!» И захлопнул дверь, что-то снова буркнув о врачихе. Все молчали и смотрели на меня. Я тоже молчал ошеломленно. «Твое счастье, Мироныч!» — хмуро и зло сказал мой сосед, — что ты — это ты. А то дали бы тебе сейчас оторваться, искал бы пятый угол до вечера. Что же они, суки, делают? Как же его можно было к нам сажать? Это же уголовное преступление по той же статье. Бормотал я, чтобы хоть что-нибудь говорить. — А вчера и позавчера мы с ним все из одной кружки пили, — сказал кто-то. — Да не убивайся ты, Мироныч! Добродушно сказал сосед, спасибо тебе, дружище, где ты, интересно, сейчас, ломилось тебе лет восемь, пьяный напарник вез тебя, пьяного куда сильней, на вашем тракторе, раздавил стоявший запорожец с мужем и женой, а тебя, когда все это увидел и отрезвел, посадил на свое место. Не убивайся, мы с ним почти месяц сидели, на три дня бы раньше узнали, какая разница. Они вправду суки. Подумаешь, тюрьма переполнена. Положили бы в санчасти где-нибудь. Им, козлам, плевать на нас. Пронесет, бог даст, не заразимся. Все в камере загалдели возмущенно. Стали обсуждать, куда жаловаться и что за это будет. Им, жалобщикам, а не начальству. С этой механикой уже все были знакомы я очень долго молча сидел и курил, обдумывая свой первый в заключении опыт соблюдения справедливости. Грустная мудрость того встреченного ленинградца оправдалась на зоне, где один за другими были мне преподаны чрезвычайно наглядные уроки. Их героем оказался писатель. Я смотрел со стороны и ужасался, как бы это выразиться точней, краху гуманистического сознания. Нет, Никаких особых трагедий не было. Просто с четкостью взводимой пружины срабатывала логика непременного наказания за добро. Отвечая той же мерзостью, что сменила гибельный кошмар былых лагерей грязным растлением человека в лагерях сегодняшних. Было так. У отряда нашего был завхоз. Тоже зэк, здоровенный мужик из Красноярска, бывший таксист, севший за кражу двух ковров. Это странная фигура завхоз, ибо не было никакого хозяйства в отряде, кроме нас самих. Просто старший зэк в отряде зэков, тот рычаг, которым нами управляли, и тот кнут, которым нас погоняли, первый исполнитель воли и прихоти лагерного начальства. Одновременно следовало ему быть цепным псом и не забывать при этом, что тоже зак чтобы после, а то и прямо в лагере, не получить внезапно ломом по голове. Очень распространенный вид воспитания любых лагерных активистов. Было у нас восемь отрядов. Кладбище называлось «Девятым», и очень по-разному вели себя их завхозы, одинаково явно заботясь только о своем будущем. Наш был самым оголтелым псом. Думаю, что просто по глупости. Коий был наделен очень щедро. Его круглая большая голова с совершенно круглыми бараньими глазами Никогда ранее не видел я таких действительно скотских, неподвижных и тупых огромных глаз, только без влажной грусти, что всегда теплится в глазах животных. То и дело мелькало в бараке нашем, где всевластный он был хозяин. Бил он зэков по малейшему поводу, а проснувшись, когда не в духе, без повода, и боялись его смертельно. Это он в значительной мере был причиной того общего душевного угнетения, что царило у нас в отряде с самого начала, превращая начинающих зэков в отупевшие бессловесные создания. Одной из его первых затей была команда никого не впускать в барак до отбоя, а как раз пошли дожди, похолодало. И продрогшие, мокрые, жались зэки у дверей, даже после работы лишенные возможности отогреться и обсушиться. Ни в одном из отрядов такого не было. А писателя как раз назначили культоргом. Странная эта должность. Кем-то была придумана для показухи самоуправления зэков. Даже был такой балаган, что пришел офицер и предложил отряду самому выбрать культорга. Завхоз тот просто назначался. Но при этом сразу назвал фамилию того единственного, которого начальство утвердит. Так что это были настоящие демократические выборы с голосованием и протоколом всеобщего единодушия. Кстати, и в бригаде каждый был культорг. Этот явный и просто должен был помогать бригадиру, принуждая нас работать, от чего и брались в культорге, уже сам бригадир себе присматривал, кто пожестче и поздоровей. Так что организаторами культурной жизни оказывались, как правило, могучие дебилы. А отрядный культорг Тот был заместителем завхоза. Хочешь, тоже бей, как он. Хочешь, тоже набери себе шестерок посильней, только чтобы в отряде был порядок и тишина. Так что писатель попал в культорги случайно, по формальному признаку, что образован. Да и пробыл им всего две недели, ибо в первый же час исправления своей должности сказал завхозу, что людей надо пускать под крышу в непогоду. Потому хотя бы, что ведь и скотину пускают, а тем более во всех отрядах принято, что, когда свободен, можно находиться в бараке. Был как раз день, когда лил дождь с утра, и пронизывающий дул холодный ветер. И казалось сумасшествием выгонять людей на улицу, как это делали сейчас шныри, невальные, дежурившие по бараку, ибо собрание уже кончилось. Завхоз, естественно, ответил новоиспеченному культоргу чтобы тот не лез в чужие дела. — Я тогда вынужден пойти к дежурному офицеру, — сказал писатель. — Ты хоть нахер иди, а будет, по-моему, — сказал завхоз. — А в культоргах тебе не жить. И пойдешь горбатить на промзону. Мокрых бревен еще таскать не приходилось? Давай, иди к офицеру. Тут писателю ничего и делать не оставалось, ибо выбор ему предлагался простейший, вековечный. Человеку всегда и всюду предстоящей. Человеком остаться. Или при должности. Оставаться самим собой или сдаться. Обвиняя время и обстоятельства, но зато на прекрасном теплом месте. И от работы культорг отряда освобожден. Зона вообще интересна тем, что обнажает до гола. Снижает до простейшего варианта очень многие узловые проблемы бытия. — Здесь ты можешь исповедовать любое мировоззрение, только не словами, что пусты здесь, а поступком. Победили прочитанные книги. Победило то спасительное нечто, что задавливало в себе большинство, чтобы жить на зоне было легче. И писатель поплелся к офицеру, ища поддержку своему сочувствию зэкам. — Вполне в такую погоду можно пускать в барак, — сказал встреченный им лейтенант с испитым, но не злым лицом. «Я скажу сейчас. Не пускает? Кто? Дневальный?» Писатель что-то промямлил нечленораздельное. Очень уж не хотелось жаловаться на этого барана, тоже зэка, хоть и подонка. А не пускал действительно Дневальный, только по приказу завхоза и боясь его кулака. «Что ж ты, сукин сын, людей под дождем держишь?» — обратился лейтенант к Дневальному. Шнырь этот, здоровенный, тоже детина, только с мягким лицом семейного баловня, сидел за грабеж. Отобрали у кого-то бутылку, потому что не хватило самим. Три года. Лучше его было бы высечь и отпустить. Здесь этот маменькин сынок на глазах превращался в лагерного блатного, в неминуемого будущего преступника, только настоящего уже, а не бутылочного масштаба. А пока что ему очень нравилась возможность безнаказанно бить. Кто не пускает в барак? сказал подобострастно дневальный. Я что ли, гражданин начальник? и спокойно обратился он к сгрудившейся толпе заключенных, мокрой и окаченевшей толпе. Я кого из вас не пускал? Тебя или и тебя? Нет, ты скажи, я тебя что ли не пускал? Он поочередно обращался к стоящим впереди. А они, к ужасу и стыду писателя, опускали глаза, молчали, отводили взгляд в сторону, пятились назад. — Нет, ты мне скажи, тебя? — наседал шнырь, распаляясь праведной обидой. — Кто же это вам наплел, гражданин начальник? — Когда холодно дождь, можно пускать, — сказал лейтенант брезгливо, недосуг ему было разбираться. Повернулся и ушел, скользя по размытой глине плаца для построений. А стоял, как оплеванный. А за шнырем стоял завхоз, усмехаясь. И стояли молча зэки вокруг, и никто не осмеливался войти. — Мерен и вонючий, настучали! — сказал шнырь громко. Он всего неделю назад был такой же, как они в этой толпе. Но уже он поднялся на ступень по крутой лестнице лагерной иерархии. И уже он был совсем другой. И уже его следовало бояться. И невероятно сладостно ему было чувство, которое он теперь внушал, и то право, которым он теперь обладал. Ибо кроме права бить, он еще назначал, кому мыть сегодня полы. А полы были в бараке обширные и ужасно грязные, естественно. А завхоз молчал торжествующе и величественно. И писатель, постояв секунду, ушел. Не хотелось ему идти в барак, хотя он туда входил, когда хотел. И прилечь он мог поспать, когда хотел, и всего только молчанием заплатить, означающим согласие и сотрудничество с этим вот назначенным бараном. Как они выискивают таких? Безошибочно, быстро, наверняка. Только вот с писателем ошиблись. Гипноз — образования ослепил их. Но вольны исправить ошибку. И плевать. Но зейки то хороши, сволочи, бедняги затравленные. Вот на этом все и держится здесь. А, да разве только здесь? Это все уже писатель говорил подошедшим вскоре бездельнику Деляге и мне. И душа его прямо на глазах отходила и оттаивала. Просто-таки светлело с каждой минутой, ибо срабатывала привычка анализировать и обобщать. А утоляемая привычка — это же и есть радость в ее чистом виде, так что уже не о поражении своем и не про обиду он рассуждал, а о потрясающе ярком факте. Ибо, в сущности, повезло ведь неслыханно, если правильно рассмотреть происшедшее. «Как воочию убедился я сегодня в правоте этих засранцев-англичан!» — бормотал нам писатель торопливо. «В самом деле, всякий народ достоин своего правительства!» «На какой же крохотной модели это ясно видно «Ваша склонность обобщать, сэр, делает вам честь, но может завести гораздо дальше, чем вы находитесь сейчас», — благодушно сказал бездельник. Из культоргов ты вылетишь на днях, но неважно, потому что я в тебе уверен, ты в рядовых зеках сможешь попасть в непонятное, ибо в тебе эта склонность не угасла. А как говорит моя теща, вообще никакое добро долго не остается безнаказанным. Очень уж ты, брат, гуманитарий, это я тебе как зек говорю, набирающийся опыта зек. Я и добро отныне несовместимы сказал писатель с патетикой провинциального трагика. Было видно, что он уже отошел. А потом мы еще и чефернули. Интересно, подумал я, вспоминая того провидца с пересылки. Будут еще какие-нибудь уроки. Не прошло с этого дня и двух месяцев, хотя завязка была намного раньше. Дело в том, что сюда, приехав, кинулся писатель в библиотеку, вожделея как молодой любовник. И вернулся темнее тучи. Ничего, просто буквально ничего не было в этой крохотной комнатушке. То есть книг-то было штук 200 Биография Ленина и воспоминания о нем. Толстые тома билиберды о преимуществах социализма и пособия трактористам, слесарям и штукатурам. И газеты, дней на 10 опаздывая, здесь укладывались в ровные стопки. Вот и все. А считалось библиотекой. Как потерянный бродил в тот день писатель, утративший надежду на чтение. Ибо хоть что-то привычное должно оставаться человеку, чтобы и он человеком оставался. Так что с этой точки зрения, как бездельник не приминул заметить, прижигая йодом душевную рану друга, лагерная библиотека пуста не случайно, а естественно и закономерно. чтобы никаких поплавков у души сюда попавшей не осталось. Это, правда, была идея слишком тонкая, ибо ранее когда-то книги были, но их все растащили офицеры, как потом нам объяснил библиотекарь, севший за аварию деревенский шофер. Хуже, что и личных книг здесь почти ни у кого не было. Вчерашние трактористы, слесари, плотники и монтеры сразу после школы бросили читать книги, появились у них иные и куда остри забавы. И тогда пошел писатель, не отряхнув себя прах былой наивности, как выразился бездельник, прямо к заместителю начальника лагеря по политической и культурно-воспитательной работе. Так он именовался, с превосходной, по мнению писателя, и простой идеей. Он, писатель, напишет своей жене, а та пришлет на адрес лагеря, а не мужу лично, три-четыре книжные посылки. Зеку полагается на общем режиме одна посылка раз в полгода, но только после отбытия половины срока. Книги эти писатель сразу и заведомо дарил лагерной библиотеке. А так как известно, что литература, издаваемая, разумеется, у нас, непременно сеет разумное, доброе и вечное, то и зекам эти несколько десятков книг скрасят жизнь и послужат перевоспитанию. И получил в ответ писатель вполне благожелательное согласие. Где-то через месяц вызвали его в штаб лагеря, и принес он, веселясь и торжествуя, груду книг из собственной библиотеки. Их немедля расхватали читать, и приятно было и смешно смотреть, как нескрываемо радовался писатель на это глядя. И во что-то сам уткнулся, и наш треп почти забросил и шахматы. Книги были средники, и признаться но уже ему жена написала, что купила кучу только что вышедших и послала новую посылку. Прошло два дня всего, как у нас появилось чтение, и писателя вдруг выдернули в штаб. Никогда ничего хорошего эти вызовы для нас не означали. После сразу объявились мудрецы, задним числом клятвенно утверждавшие «век мне свободы не видать», что предвидели такой оборот. Но нельзя было такое предвидеть. В штабе писателя немедленно провели в оперативную часть. — Я уже предупреждал тебя, читатель, что не будет здесь красивых ужасов. Только мерзость монотонной бессмыслицы, глупой и по-глупому жестокой, опишу я тут, как сумею, поручившись лишь за полную достоверность всех моих свидетельских показаний. Да, нарочно такое и не придумаешь. В кабинете сидело человек пять. Это была зловещая комната, били обычно здесь. Заместитель по режиму, капитан Овчинников, сидел, поигрывая связкой ключей. Их, зажав в кулаке внезапно, наносил он первый удар и почти всегда сбивал с ног. Остальные били сапогами. Все они сейчас были тут. Среди них и инспектор политчасти, что присутствовал сам при разговоре, когда писатель договаривался о посылке. Красное, всегда воспаленное лицо Овчинникова, было сейчас свирепо да нельзя. Очень страшная была рожа у этого тридцатилетнего капитана, ярого вымогателя денег у зэков, идущих на свидание с родными. Делал он это обычно через своих доверенных лиц, но не брезговал требовать и лично, угрожая, что в противном случае человек сгниет в изоляторе. Это было вполне в его власти а что сгнить в изоляторе легко, знала превосходно вся зона, ведь не зря лагерь целиком стоял на болоте. — Но ты, хуета! — сказал Овчинников сорокапятилетнему писателю. — Что за книги ты заслал на зону? Был отчетлив в его зловещем «заслал» отзвук будто бы идейной диверсии, совершенной злокозненным врагом. — Обычные книги, — пожал плечами писатель. Современные, советских изданий. А потом договаривался с политчастью. Это подарок библиотеки. И, конечно, книги разошлись уже по отрядам, спросил инспектор политчасти. Деревянный какой-то, малопонятный капитан Коломыйцев. Никому не делавший добра, но и зла, надо сказать, не делавший тоже. Нет, сказал писатель. Они все у нас в отряде, читаются. Да. — Ну-ка быстро их тащи все сюда! — вдруг взорвался Овчинников, привставая. — В изоляторе я тебя сгною! Мух, и чтоб летел за книгами! Книги собирали молча, быстро и недоуменно. В воздухе висел страх и непонимание того, что происходит. Лагерная метафора, образ «попасть в непонятное», был сейчас удивительно буквален и точен. Собранную груду книг писателю помогли донести до штаба. Сам он ронял то одну, то другую книгу. В оперчасти его встретили враждебным молчанием и сейчас же набросились на принесенную охапку этих кораблей мысли. Кажется, Монтынь их так назвал. Стало все чуть ясней, когда инспектор Коломыйцев, быстро перехватав с десяток книг, чуть разочарованно сказал «Нет, ничего такого нету». Все расселись по своим местам, и уже почти спокойно, только недружелюбно до крайности, глядя на писателя, капитан Овчинников спросил его. — Зачем ты это сделал? — Но на зоне нет книг, — беспомощно ответил писатель. — Я хотел подарить сюда книги, чтоб читали. — Зона что же нищая и не может купить сама? — спросил капитан. — Очевидно, может, — сказал писатель. Только книг ведь нет. И потом, я же в подарок из своей библиотеки. — Нам не надо твоих подарков, — зло сказал капитан.